Слава четырнадцатая. «Да ладно тебе!» — отмахнулся я, делая вид джентльмена, который просто не мог поступить иначе. Учитывая мою потрепанную одежду и разукрашенную фингалами морду, сделать это было весьма непросто. «Меня зовут Лора», — словно бы решившись, произнесла она и потупила глазки. «Надо же, какая скромная! Даже как-то неожиданно! Мне казалось, все в этом мире наглые и дерзкие!» «Каз», — представился я, — «Лора, а вы не подскажете, что это сейчас было?» Груф положил руку на мох, он засветился. «Он что, каким-то образом сумел оплатить товар?» «Конечно. Разве ты никогда не видел живой мох?» — удивилась она. «Его очень часто используют для оплаты. Весь мох в мире связан между собой. У него коллективный разум, и все его части общаются между собой. При этом он очень развитый и может различать между собой людей. Груф положил руку на мой фрагмент мха, Из принадлежащего ему фрагмента тут же пришла информация о переводе денег. А третий фрагмент находится в банке рода Клейтонов. И когда я туда приду, мне выдадут нужную сумму. Все это называется «зеленой системой». Я реально не мог поверить собственным ушам и глазам. Мало мне было раковин, заменивших здесь телевизоры. За перевод денег здесь отвечал «живой мох». «Живой, блин, мох». «Скажи мне об этом пару дней назад». Лично бы отвез фантазера в психушку. А ведь тут все работает, и никто не удивляется. Ладно, надо расслабиться. У меня еще очень много вопросов. Все понятно. А какими товарами вы здесь торгуете? Это какие-то артефакты? В глазах девушки снова появилось удивление. Наверняка все в Хавоке знали о назначении этих предметов. И мой вопрос показался ей просто глупым. Ну что поделать, я в этом мире первый день. Имею право потупить. «Да, вы правы, это рунные артефакты», — кивнула она, — «очень полезные в быту и путешествиях. Например, это разглаживающий камень, позволяет убрать складки на белье. Этот артефакт избавляет от пятен, этот измеряет температуру, этот убирает неприятные запахи. А эти сложнее, защищают от вторжения воров, активируют защиту от слабых физических повреждений, улучшают память. А вот это должно вам пригодиться». Она схватила щетку, почти такую же, какую пользовались после тренировки головорезы, и провела ей над моей разбитой рукой. Наверняка раны должны были начать заживать прямо на глазах, но ничего не произошло. Лицо Лоры вытянулось от удивления. «Со мной эта штука не работает», — ухмыльнулся я. «Все эти артефакты их ведь чудовищно сложно изготовить, верно?» «Конечно. Требуется учесть размер, материал, форму, время и инструменты изготовления» кисти, с помощью которых наносится рунная краска, желаемый эффект, посчитать затраты энергии, учесть лунный цикл», — забормотала девушка, не отрывая от меня встревоженного взгляда. Отказавшаяся лечить меня щетка почему-то очень сильно ее беспокоила. «Ничего себе, сколько нюансов!» — вполне искренне восхитился я. «И вы во всем разбираетесь?» «Конечно, ведь я их сама изготавливаю», — потупилась она. И румянец снова залил ее нежные щечки. «Вы?» Теперь настала моя очередь удивляться. «Я думал, что вы просто ими торгуете, а делает их какой-нибудь седобородый профессионал». Мою фразу можно было толковать как тонкое оскорбление, но Лора, несмотря на нежный образ, была не из обидчивых. Таким профессионалом был мой отец, но месяц назад он умер, и теперь я переняла его дело. Я тоже каллиграф и мастер, как и он». «Хотя, конечно, до него мне еще очень далеко», — ответила она ровным тоном. Она назвала себя каллиграфом. Это слово я уже слышал и даже успел понять его значение. На земле так называли художников, владеющих особой изобразительной техникой. Здесь же значение у этого слова было другое. Оно означало специалистов по нанесению рун. Упоминания мастеров я слышал впервые, но догадаться о значении слова тоже сумел. Мастером здесь называли человека, способного создавать артефакты. Судя по всему, две эти специализации существовали отдельно, и не все владели обеими сразу. Получается, что Лора — отличный специалист. Особенно если учесть, что Груф, явно не самый глупый в торговле мужик, пусть и абсолютный дундук в ракете, так страстно желал заполучить ее изделие. — То есть ты торгуешь совсем одна? — спросил я девушку, переходя на «ты». Она кивнула «И что, нет никакой защиты? Может, тебе действительно стоит, скажем так, найти крышу? Обратиться к кому-то из кланов закона чтобы они могли тебя защитить?» «Не требуется», — улыбнулась она. «Рынок — место сумасшедшее, и многие торговцы действительно защищены кланами закона Но их совсем мало. Большинство защищают стражи. И они совсем не так плохи, как кажется». Я кивнул, но уточнить про стражу не успел. Я как-то неловко наступил на ногу и скорчился от боли. Все-таки досталось мне действительно неслабо. Я глотнул на стойке Тора, которую принес с собой, и уперся в сосредоточенный взгляд Лоры. «Кое-что меня в тебе смущает. Ты совсем не отреагировал на исцелитель», — серьезно выдала она, указывая на лечебную щетку. «Тебя нужно проверить. От отца как раз осталось нужное устройство». Я и возразить ничего не успел, как она затащила меня в магазинчик. Крохотный, но весьма уютный уронила на стул и обвешала какими-то мудреными датчиками. «А девчонка-то с характером, так сразу и не скажешь». Спустя пару минут здоровенная бандура в углу загудела и выплюнула в руки Лори желтый кусок пергамента. Девушка жадно впилась в него глазами, а затем посмотрела на меня. На ее лице был ужас. «У меня для тебя плохие новости», — сообщила она, — «очень и очень плохие». «Честно говоря...» Ее тон и общая атмосфера мне совсем не понравились. Да и вряд ли бы они кому-нибудь пришлись по душе. Мало ли, что ей показал этот прибор. Может, ей и не жилец вовсе. Что случилось? Лора тяжело вздохнула, собираясь с духом. «Ты... ты полностью невосприимчив к рунам», — выдала она и отступила на шаг, как будто боялась, что я, получив плохую новость, брошусь на нее. «Но я этого делать не собирался». «Сказать по правде, я даже не совсем понял, в чем тут плохая новость?» «В чем это проявляется и на что влияет?» – деловым тоном спросил я ее. «Если это действительно так плохо, то я предпочитаю узнать всю информацию здесь и сейчас». «Как в чем проявляется?» – опешила она. «Во всем. Ты не сможешь использовать рунное оружие, не сможешь пользоваться артефактами, ни исцеления, ни бытовые артефакты, вообще ничего». «Да ты даже не сумеешь открыть обыкновенную рунную дверь!» Она продолжала говорить, расписывая мою ужасную жизнь. А я с каждым ее словом все больше убеждался в том, что она была права. Действительно, с самого момента моего пробуждения в этом теле на меня не отреагировала ни одна руна. Исцелители меня не лечили. Руны исчезали с моего тела, как их и не было. Двери в подвале и при входе на рынок отказывались передо мной открываться. А еще мне вспомнилась обеспокоенность Себастьяна, когда он не нашел на телекассе руны ускорения, хотя был уверен, что она там была. Все, что мне от нее осталось, лишь не самый приятный на вид шрам. И если до этого я не придавал этому значения, то теперь я был полностью уверен в том, что со мной что-то не так. «Да ты даже не сумеешь использовать ни одно из моих устройств», — особо драматично взвизгнула Лора и начала по одному хватать артефакты с прилавка. Каждый артефакт в ее руках оживал, начиная искриться, вырабатывать пар или светиться. Но вот когда они оказывались в моих руках, они как будто умирали, превращаясь в обыкновенные вещи, лишенные и намека на рунную магию. «Да на тебе даже усиление набить не удастся. Вот смотри», — произнесла она, и, схватив с полки причудливые на вид перья, окунула их в баночку с чернилами и принялась выводить на моей правой руке, чуть выше запястья, какой-то знак. Это была руна. Очень простая, буквально пара черточек. Лора закончила ее меньше, чем за минуту. Но стоило ей закончить, как руна и стаяла прямо на глазах. От нее и следа не осталось. «Вот видишь, ты совсем не совместим с рунами», — страдальчески простонала она. Кажется, теперь я наконец-то начал понимать, что именно со мной случилось. Я не мог пользоваться доброй частью достижения местной цивилизации. Бытовой комфорт, ускоренное излечение, часть вооружения типа тех рунных вибрирующих ножей, что уже несколько раз использовали в моем присутствии, элементарные двери. Все это проходило мимо меня. Получалось, что для этого мира я был кем-то вроде рунного инвалида. — Раньше ты нормально использовал руны? — спросила меня Лора. — Да, — кивнул я, вспоминая, что про такую проблему у кассы никто не упоминал. — Это можно вылечить? — «Я... я не знаю», — честно ответила она, потупив глаза. «Мы не врачи и не занимаемся лечением. Этот прибор, рунный измеритель, стоял здесь просто на всякий случай. У некоторых покупателей иногда не получается использовать артефакты на полную мощность, и они начинают обвинять нас. Но дело не в нашей работе, а в их способности использовать руны. У каждого она разная. Но так, чтобы кто-то совсем не мог использовать ни единой руны», и показатель рунной совместимости был на нуле, о таком я даже не слышала. Даже не слышала. Сама по себе эта фраза еще не была приговором. Но если учесть, что ее произнесла девчонка, посвятившая себя изготовлению артефактов каллиграф и мастер не в первом поколении, звоночек это был весьма нехороший. Почему так получилось? Этого я точно знать не мог. Но зато у меня было предположение, которое наверняка было правильным. Все дело было во мне. Во мне, как сущности из другого мира, или, если угодно, души, вселившиеся в тело Касса. Я был представителем совсем другой цивилизации. Вполне возможно, что именно из-за этого, из-за каких-то моих энергетических способностей, это тело теперь и не может использовать обычную для этого мира устройства Я не ученый, ничего не понимаю в рунах, но лично для меня все звучало весьма логично. Если это действительно было так то получалось, что меня в этом мире ждут весьма большие неприятности. Здесь же повсюду руны, вообще везде. От элементарных дверей, запирающихся при помощи силы рун, и заканчивая бытовыми приборами и оружием. Я взял еще несколько артефактов, попытался их запустить, но ничего не вышло. Лора смотрела на меня со смущением. Ей было явно неловко смотреть на мою беспомощность. «Ничего, с этим я как-нибудь справлюсь», — улыбнулся я. В конце концов, на худой конец проживу и без рун. Зато я все еще жив, что, кстати, уже немало. Лора кивнула. Она мне, конечно, не верила, но пыталась сохранять вежливость в присутствии помогшего ей незнакомца. Тут я почувствовал, что происходит что-то неладное. С улицы доносились крики, и я выглянул наружу. К магазинчику приближалась приличная толпа вооруженных парней. Перед собой они толкали перепуганного таджа, А впереди шествовала та троица, с которой мы столкнулись у входа на рынок. Толстяк, чешуйчатый и серьезно исхудавший после нашего боя здоровяк. Так, ничего хорошего мне это точно не обещает.